Людям не очень высокого душевного роста хочется, чтобы их окружали карлики. И они превращают в карликов своих близких. До чужих сложнее дотянуться. И тех, кто от них зависит, такие люди пытаются превратить в карликов. Унижение других — это стремление скрыть собственный низкий рост. Унижают те, кто низок. Им так комфортнее и безопаснее. Они сами – карлики, злые лилипуты, даже если они кажутся большими и грозными. И они трусливы. Тот, кто унижает других, всегда малодушен. У него маленькая и низенькая душа, вроде детской табуреточки или рыбацкого стульчика. И с этого стульчика они стараются дотянуться до других душ, и унизить их, принизить чужие достижения, душевные порывы, таланты и победы. Сделать их маленькими, низенькими, убогими, а обладателей всего этого превратить в карликов. Тогда будет не так обидно, и все будет понятно, а главное, доступно маленькому скудному уму. Унизить и обесценить других старается тот, кто низок и ничего не стоит. В глубине души такой человек так себя и оценивает, потому что мания величия — это обратная сторона комплекса неполноценности. Пусть разбираются с комплексами и маниями, лучше просто отойти подальше или попросить отойти подальше маленького недоброго человечка с его табуреточкой. Седые волосы старят, так считается. И многие переживают из-за появления седины, особенно если она рано появилась. Это раннее старение началось, так думают. На самом деле, ранние седые волосы – признак здоровья и отличного метаболизма. Цвет волос связан с секрецией меланинов, а для этой секреции нужны Самые главные и ценные антиоксиданты, которые есть в организме – глутатионы. Эти антиоксиданты защищают от самых опасных, даже смертельных болезней – от онкологии, от болезни Альцгеймера, от сердечно-сосудистых заболеваний. С возрастом концентрация этих антиоксидантов снижается, и умный организм не тратит запас спасительных веществ на окраску волос. Волосы можно покрасить краской или так оставить. А ценные вещества надо сберечь для защиты от болезней. Люди, у которых довольно рано появились седые волосы, крепче и выносливее и имеют больше шансов на долгую жизнь. Вот к какому выводу пришли ученые, обследовав 5000 человек в возрасте от 30 до 60 лет. Седые волосы вызывали уважение. И седой волос старшего члена семьи, например, дедушки, носили младшие как оберег. Дожить до седых волос в прежние времена удавалось немногим. Если дожил, значит, имеешь крепкое здоровье и отличный иммунитет. И генетически передал это своим потомкам. Седой волос напоминал об этом – «Мой дедушка прожил долго, и я проживу». Первые седые волосы были знаком у многих народов. С появлением первого седого волоса человек начинает сам отвечать за свои поступки. Теперь он отрабатывает свою личную карму, ему некого винить в своих ошибках. Родительские программы перестали влиять на судьбу. Ты сам принимаешь решение, И сам творишь деяние. Родительское проклятие тоже перестает влиять негативно. Под проклятием понимали плохие установки, унаследованные от предков и злые пожелания матери или отца, но и ответственность тоже теперь несешь единолично. Седая прядь, которая выделяется среди обычных волос и может появиться рано, считалась признаком сильного ангела-хранителя. Ангел покровительствует такому человеку и дает ему мудрость в решениях. В тяжелые времена седина у кого-то в семье была знаком защиты и силы. Если в семье есть седой человек, он поможет выжить остальным, родственники под его защитой. Возможно, так внушали уважение к пожилым людям — чтобы их берегли и уважали во время бедствий. Совета тоже следует спрашивать у человека с сединой. Это знак мудрости. Красить ли волосы? Вам решать, конечно. Но сейчас волосы стали красить реже, седину стали ценить, уважать. Человечество нуждается в мудрости и рассудительности, которая символизирует седина. Возможно, Красить волосы будут все реже и не только из-за кризиса. В новую эпоху седина будет важным символом спасения и установления правильного порядка вещей. Видеть во сне седые волосы тоже хорошо. Это знак мудрости и правильного решения, которое вы сможете принять. И символ высокого положения, которое вы сможете получить, немного больше рассудительности и терпения, и вы победите в борьбе. Так что седина – положительный и благотворный признак во всех смыслах. Это знак долголетия, здоровья и мудрости. Человек становится человеком и получает связь с Богом, когда в его сердце входит милосердие. И сердце становится не просто мышцей, которая качает кровь по организму. Сердце становится порталом связи с высшей силой. Вот в этот момент человек получает личное послание и понимает свое предназначение. И теперь послание он будет получать пожизненно, если не откажется от сочувствия и сострадания. Полторы тысячи лет назад К собакам относились не очень-то хорошо. Да ко всем тогда не очень хорошо относились. Животные были едой или орудием труда. И люди были в большинстве своем тоже орудием труда, рабами или бедными тружениками. Люди непрерывно работали и воевали, нападая жестоко друг на друга. Собаки были не такими, как сейчас, полудикими и опасными. Их боялись и не любили. Они были вроде шакалов или волков. Лишь некоторых люди приручили и заставили себе помогать. Поэтому собака считалась нечистым животным, вроде крысы или свиньи, только опаснее. Это надо понимать для того, чтобы понять одну историю, которую рассказал пророк. Это история про человека, страдавшего от жажды. Он шел по пустыне и очень хотел пить. И вот увидел заброшенный колодец. С риском для жизни человек спустился в колодец и напился воды. Жажда прошла. И тут он увидел собаку, которая грызла влажную землю рядом с колодцем. Она тоже мучилась от жажды. Человек вздохнул и снова полез в опасный колодец. Ухитрился снять башмак, зачерпнул воды и в зубах этот башмак с водой достал из колодца и дал попить собаке. Вот такая история. Слушатели удивились. Милосердие тогда вызывало изумление. Это была редкая добродетель и странная. Они стали спрашивать, зачем человек так поступил? Собаки нечистые и опасные. А пророк ответил, что собаки и вообще все живые существа тоже хотят пить и страдают от жажды в точности, как люди. Понимаете? И надо жалеть все живое, созданное великим и милосердным. Это очень древняя история. Чтобы ее понять, надо знать, как жили тогда люди. Но способность залезть в колодец и зачерпнуть – башмаком воду сделала людей людьми. Тот, кто не понимает эту историю, не имеет связи с источником. С источником, который находится на небесах. Более ничего о нем нельзя сказать. Если вы заметили, что человек бессердечный, это не значит, что у него нет мышцы, которая качает кровь. Есть, конечно. У него нет духовного сердца, истинного сердца, которое связывает нас с Богом. И такой человек искренне не понимает чужих страданий и чужой жажды или боли. Он может быть умным и образованным, может давать правильные на вид советы, осуждать тех, кто грызет влажную землю от жажды или лезет за чем то в опасный колодец, чтобы кого-то напоить. Это так глупо и непрактично. Вот эти люди лишены связи с высшей силой. Какими бы разумными ни были их слова, от них веет холодом и смертью. Вместо духовного сердца у них черная дыра, пустота. А в пустоте поселяются джинны и шайтаны, темные сущности. И рано или поздно бессердечный человек будет совершать злые поступки, перейдет в отрицательное поле. Если суждения человека по форме правильные, но в нем нет ни капли жалости или сочувствия, это человек без духовного сердца. Он оставит вас в трудную минуту погибать от жажды. Но и сам познает жажду однажды, потому что нет у него колодца и источника и никто не принесет ему воду в старом башмаке. Когда я была маленькой, тоже был карантин. Я была совсем маленькой, поэтому не знаю причину. Но садик был закрыт и не закрыт, самоизолирован. Мои родители были врачами, и они работали в те дни, а меня отводили в садик. Совершенно пустой садик, без детей. Все дети... Вместе с родителями были на карантине. А мои мама и папа обязаны были работать. Такие были странные дни. Я утром приходила в пустую группу. За мной смотрела злая няня Раиса Ивановна. Это дети так называли эту няню. Злая. Она била детей и могла кашу за шиворот напихать, если плохо кушал. Я приходила, надевала сменные сандалики И смирно сидела на стульчике с хохломской росписью. Я была очень маленькая, стульчик был мне велик. Может, года три или меньше мне было. Сидела и тихонько играла медвежонком. Или рассматривала карточки детского лото. Обезьянка, котик, ежик, Или складывала круглую мозаику. А потом няня по фамилии звала меня. Кушать. Нас всех звали в садике по фамилиям. Это были печальные и тоскливые дни, я помню. Потом я раскладывала раскладушечку, доставала из полосатого мешка постель и ложилась. Это был дневной сон. Я не спала. Я разговаривала с ангелом во время дневного сна. Это было хорошее время для ангела и для меня. Няня знала, что я тихая девочка. Никаких проблем. Сначала она была грубая, а потом стала добрая. Наверное, ей тоже было одиноко и страшно в пустой группе. И она стала ставить стул рядом с моей раскладушечкой. Сидит и чай пьет из граненого стакана с противным печеньем. Мы так и проводили дневной сон. Я лежала и с ангелом говорила, с закрытыми глазами, молча. А няня пила чай молча в полной тишине. Рядом С моей постелькой И потом злая няня Раиса Ивановна Сказала мне Анечка Так и сказала Спи, Анечка, не бойся И похлопала по одеялу Она стала добрая, потому что боялась И, наверное, ей стало жалко меня Она потом даже не заставила меня Допить теплое молоко Мы были вдвоем В пустой группе И ангел был с нами Он говорил, что все хорошо будет. И я это сказала няне. Пусть тоже знает. И няня покивала головой. Да. Может, она тоже видела или слышала моего ангела. А потом я не помню, как все наладилось. Дети пришли. Крик, шум, кто-то описался, кто-то давится кашей, кто-то ревет. Воспитатель кричит, и няня бьет по затылку непослушного ребенка. Пахнет горелой кашей и морковной запеканкой. И музыкальный работник играет на расстроенном пианино. А меня злая няня не обижала. Так по мелочи бывала и звала по фамилии, как всех. Но она помнила карантин. Я это знала. И иногда она подходила ко мне во время дневного сна. Просто так, чтобы поправить одеяло и постоять рядом минутку. Может, она слышала ангела? Однажды вам зададут вопрос. Или кто-то, от кого зависит ваша участь. Или вы сами зададите себе вопрос. Ваш внутренний голос спросит, а вы должны будете ответить. Это случится в самый судьбоносный момент, когда ситуация будет очень напряженной, может, даже опасной, решающей. И от вашего ответа будет зависеть ваше будущее. От честности ответа. Если вы солжете, даже ради собственного спасения, ради улучшения своего положения, вы получите одно. Вернее, ничего хорошего не получите. Если ответите правдиво и искренне, вы спасетесь. Астрофизика ученого Николая Козырева вызвали на допрос. От этого допроса зависела его жизнь и свобода. Или он сгинет в лагерях, или его освободят и дадут возможность заниматься наукой, совершать великие открытия, о которых он мечтал. Следователь допрашивал ученого, чтобы обвинить его во враждебных замыслах и намерениях уличить во лжи, припаять статью вдобавок к уже имеющимся. И в конце допроса следователь спросил, вы верите в Бога? О, какой это был опасный вопрос. Ведь тогда верить в Бога означало быть врагом народа и политическим преступником. А о научной работе и речи быть не могло. Вернут в барак или в камеру, и все, пиши, пропало. Козырев ответил, да, верю. И его освободили. Следователь посчитал так. Если искренне признается в своем мракобесии, значит, и в остальном не наврал. Нет у этого человека враждебных замыслов. Можно отпустить пока. Какой это был опасный и невыгодный ответ, тем более для ученого. Можно было скрыть, уклониться или ответить «нет» для безопасности. Никто не осудит за это. Но искренний ответ спас ученому жизнь, странным образом. И вас могут спросить, не на допросе, а так в разговоре. Ты любишь ее, например? И можно ответить так, как нужно другим. Нет, конечно, это так. Просто увлечение. Соврать другим или себе? Ты завидуешь ему? Можно со смехом это отрицать, потому что завидовать ⁇ стыдно. Ты любишь деньги? Нет. Я деньги не считаю чем-то важным. Без них прекрасно можно прожить. Не люблю я деньги нисколько. Ты алкоголик. И можно увильнуть, даже себя обмануть, хотя так и есть, и ответить. Нет, я пью как все. Я не алкоголик. Вот этот правильный и выгодный ответ — путь обратно в барак. В лучшем случае. А может, и путь... К гибели. Ложь ответа на судьбоносный вопрос определяет судьбу. Иногда можно солгать, приукрасить, уклониться. Но вот на этот вопрос надо ответить правду. Хотя это очень горькая правда может быть. Неприятная другим не понравится, а иногда и самому себе не понравится. Перед самым важным решением в вашей жизни — Будет задан вопрос внутренним голосом или голосом другого человека. И надо ответить честно, признать ситуацию или свой поступок, свои чувства или свою зависимость. Не случайно исцеление алкоголиков начинают с того, что они честно признают свою болезнь. Это уже шаг к свободе. Вы хотите оставаться В этих отношениях. Вам нравится ваша жизнь. Вы извлекаете плюсы из этой болезни. Вы хотите, чтобы все оставалось по-прежнему. Вы действительно хотите расстаться с этим человеком или смертельно боитесь, что он уйдет. Вы хотите быть богатым или боитесь ответственности и груза забот. Вам нужна эта работа, которую вы так ругаете. Вы достойны награды за свои поступки. Надо честно отвечать «да» или «нет». Предельно честно отвечать хотя бы самому себе. Составьте список этих неудобных и опасных вопросов. Хотя бы три вопроса напишите. Самых неприятных и опасных. А потом искренне ответьте на них. Вы удивитесь, как это трудно и неприятно и какие личные проблемы вы обнаружите. Но с этого начнется путь к свободе, освобождению. Хотя вы дали невыгодные и болезненные ответы, рискнули обнажить дно души. Но ответы спасительны и целительны, если они предельно искренни и просты. Да или нет? Вы верите в Бога? И далее по списку, даже если там всего один неудобный и опасный вопрос. Как человек расставался с другими, так и с вами расстанется, когда придет время. А время расставаться приходит иногда, ничего не поделаешь. Хотя сначала не думаешь об этом, когда отношения только начинаются. Но лучше узнать, как человек расставался с людьми. Из-за чего расставался? Это тоже очень важно. Но важнее как. Вот Генрих VIII с первой женой расстался, упрятав ее в монастырь насильно. А второй жене отрубил голову. И с министрами он тоже расставался этим нехитрым способом. Такая у него была манера прощаться с дорогими когда-то людьми. Четвертой жене он тоже голову отрубил, Третья сама умерла, и это было мирное расставание, исключение из правил. Недаром на собеседовании и при приеме на работу спрашивают, почему вы уволились. Желательно еще спросить, как именно. Если прежние отношения заканчивались как у Генриха VIII, надо задуматься. Если человек с ненавистью и злобой разрывал отношения, а потом мстил при первой возможности, то же самое будет и с вашими отношениями. Один мужчина развелся с женой. Она ушла от него. И пять лет он мелочно мстил, рассказывал гадости про нее, поливал грязью, выставлял себя жертвой, писал посты в соцсетях о том, какая гадина его жена. А потом пошел к психологу, год ходил, Восторгался этим профессором год. А потом рассердился на какое-то высказывание и теперь поливает своего бывшего кумира грязью в сети, клевещет и портит тому кровь. И с работы он тоже ушел, кстати. До сих пор судится и жалобы пишет во всей инстанции. Синяя борода тоже с женами расставался по одному сценарию, а потом складывал их в комнате. Поэтому лучше поинтересоваться, как человек завершает отношения. Вступают в отношения всегда одинаково при параде, с букетом и добродушной улыбкой, с поцелуями и объятиями. А вот расстаются по-разному. Если человек мелочно мстит прошлым друзьям, возлюбленным, коллегам и клевещет на того, кто был до вас, он также расстанется с вами. «Просто проверьте потайную комнату, где сложено прошлое», или «бывшие жены лежат аккуратным штабелем». Мне вспомнилась история про хорошее воспитание. Хорошее воспитание и доброе сердце иногда очень мешают в жизни. И одна женщина даже сердилась на себя за хорошее воспитание, другие на ее месте – Просто перестали бы отвечать или заблокировали бы неинтересного хилого старичка. Дело было так. Эта дама на сайте знакомилась с мужчинами, чтобы устроить свою жизнь. Сейчас многие так знакомятся. В самом деле, куда пойдешь в 40 лет? В бар? Так там пьют. А интереса к пьянству нет. В филармонию? Так там музыку слушают, а не флиртуют. В гости к родственникам или к друзьям? «Так там родственники и друзья, которых с детства знаешь». Работала дама в научной организации, где всех коллег знала. Прекрасные люди с семьями и детьми. И вот на сайте она знакомилась с самыми серьезными намерениями. Искала свою любовь, будущего мужа. И ей стал писать один старичок. Ей многие писали, разные люди. А старичок был дряхлый, очень-очень старый, как мумия, извините, и выглядел так же. К тому же он был из другой страны и писал на своем языке. Ничего интересного, короткие сообщения с картинками и вопросы, мол, «Как дела, сеньора?» «У меня дела хорошо и погода хорошая, а у вас?» Женщина не собиралась с этим древним ископаемым общаться, но она через переводчик Вежливо отвечала, что дела хорошо, светит солнце, здоровье в порядке, спасибо, надеюсь, вы тоже себя хорошо чувствуете. Это было не слишком обременительно, но бессмысленно. И хорошее воспитание не давало женщине прекратить эту пустую переписку. Она отвечала и с праздниками поздравляла этого высохшего старичка в клетчатой кепочке. Это он такую фотографию разместил. Наверное, думал, что кепочка его молодит. Ну вот, эта бесполезная переписка длилась полтора года. Старичок писал немножко о себе, о погоде, о своем городке. Дама ему отвечала, и на праздник старичок прислал ей подарок однажды. Она сказала ему адрес, кляня себя за уступчивость. Он ей прислал хрупкую фарфоровую чашечку с синими цветочками, прозрачную почти, всю в сети мелких трещинок, старинную кофейную чашечку и музыкальную шкатулку. Ее откроешь — звучит нежная мелодия. Просто сувениры. Дама поблагодарила, конечно. Что-то трогательное было в этом подарке. Сердце сжалось на миг. А потом женщина получила... Длинное письмо от юриста. И дом на берегу моря. И миллионы денег, вот так. Старичок был одиноким, очень одиноким и очень стареньким. Таким, как иссохший осенний листок, который тихо упал с дерева. А дом и деньги он оставил этой Юле, потому что у него не было никого близкого. Вот он и сидел в интернете на сайте. Не с целью найти любовь, просто ему было одиноко. И ему казалось, что им интересуются, внимание уделяют, спрашивают про здоровье. Вроде как он и не один. Нет, не казалось, так оно и было. Хорошее воспитание иногда тяготит, а иногда приносит богатство и свободу. И дом на берегу синего моря. Только Юля очень плакала, когда все это случилось, когда узнала, что старичок ушел на небеса. Она держала в руках хрупкую чашечку и плакала. Может, это был ее человек, ее родственная душа, просто он уже состарился, пока ее ждал. Кто знает? Правила успеха для миллиардеров. «Великие и богатые добились успеха, потому что они что-то делали. Мир завоевывали, как Александр Македонский, новые материки открывали, как Колумб, вкладывали деньги в акции успешных компаний, как Рокфеллер, писали книги, картины, музыку, снимали фильмы. Они постоянно что-то делали. Миллиардер Уоррен Баффетт Перечислил правила действий на рынке акций. Правила, благодаря которым заполучил свои миллиарды. И добавил еще одно важное правило. Иногда лучше ничего не делать. Это правда. Делать что-то — это хорошо. И благодаря действиям мы получаем результат. Чем правильнее действие, тем результат лучше. Но иногда обстоятельства таковы, что лучше всего ничего не делать. И настоящего успеха добивается тот, кто умеет отличать время действий от времени бездействия, когда надо просто сесть или лечь и постараться уснуть, как Агата Кристи. Она ехала через пустыню на старой машине вместе с мужем и шофером. И машина сломалась прямо посреди пустыни. Мужчины стали чинить автомобиль, они умели его чинить, а Агата легла прямо на горячий песок и уснула. Все правильно, пешком никуда не уйдешь, погибнешь от жажды и жары, машину чинить не умеешь и ничем не поможешь, только своими бестолковыми вопросами или слезами отнимешь силы и время у тех, кто старается всё исправить. А сидеть и кричать от отчаяния или лить слезы, только силы терять, лучше ничего не делать и сохранить силы. Или деньги сохранить. Миллиардерами становятся не те, кто постоянно покупает и продает, а те, кто может прекратить покупать или продавать, если ситуация неясная. Зачем покупать акции, в которых сомневаешься? Лучше подождать и ничего не делать. Так учил миллиардера Баффета его наставник-миллиардер. Если не уверены в акциях, в человеке, в ситуации, лучше ничего пока не делать. Для начала надо получить информацию. Если сам не можешь разобраться, обратись к умному человеку, к учителю. Но ничего не делай, если не понимаешь ситуацию и не можешь все починить или улучшить. Правило «ничего не делания в ситуации, в которой мы не разбираемся» — это правило успеха. Сначала разберись, получи информацию, а потом или действуй, или откажись от действий, как стойкая Агата Кристи, или богатый Уоррен Баффет, наживший свое состояние интуицией и соблюдением правил для миллиардеров. Я жила в царском селе у старинного парка. Там и сейчас мой дом, папина квартира. И в Кронштадте жила у морского собора. И в дедушкиной профессорской квартире в благочинном доме, населенном учеными. И в уральской таежной деревне, где эти ученые купили дачи и избушки и смешались с местным населением. Там бродили академики – в рваных женских пальто и туристических кепочках со сломанными козырьками. А пастух Терешечка пас коров, колдовала ведьма Притчина, плел лапти старик Абрамыч, посылая всех по матушке. И безумный киномеханик в клубе показывал фильмы задом наперед. И в деревянном бараке на окраине Екатеринбурга я жила с маленькой дочкой, где соседи по очереди садились и выходили. Иногда не выходили, если садились по старой 102. И вот что я скажу. Жизнь переменчива. В любой момент все может измениться. Излиться на перемены нет смысла, только силы потеряешь. Имейте всегда небольшой припас. Даже если над вами смеются и советуют тратить все до копейки. А в шкафу и в холодильнике... Держать только апельсиновый фреш или бутылочку просека, имейте припас сохраняйте хорошие отношения с соседями с группой. Хоть это академик Велен Петрович, хоть Танька зажигалочка, условно-досрочно освободившаяся, хоть ведьма-притчина. Сохраняйте отношения. Если на вас упадет шкаф, как на меня когда-то, или нападут вирусы или разбойники, группа поможет. Не жалуйтесь, на это уходят силы. Жалобы отталкивают людей, и жалобы бесполезны, если вы жалуетесь тем, от кого ничего не зависит. И развивайтесь, учитесь, работайте в любые времена и в любом месте, чтобы себя уважать и чтобы вас уважали. Это поможет пережить любые времена и потом, Все вернуть. А другие пусть говорят, что хотят. Они еще ничего не поняли и надеются, что все будет как раньше. Но жизнь переменчива. А дальше читайте по пунктам. Все будет нормально. И я вас буду поддерживать, как умею. Своей личной энергией и опытом. А он есть, поверьте. С моими все будет нормально. С группой с соседями и друзьями, здесь и в реальной жизни. Можно вполне счастливо выйти замуж за хорошего человека, а потом оказаться рядом с опасным безумцем или агрессором. И еще корить будут, вы сами виноваты. И вообще это вы его довели до такого поведения. Но это не так. Мужа Изабеллы Баварской звали «Карл Безумный». Он на самом деле был совершенно ненормальный, опасный, сумасшедший. Несколько раз он с мечом бросался на придворных и убивал их. Просто так. Или начинал завывать, что сделан из стекла и может разбиться. Или бросался бить свою жену, Изабеллу Баварскую. Вот такая ситуация. Развестись нельзя. Дело было в 15 веке, да еще ненормальный муж, король Франции. Он и так что угодно может делать, а тут еще и с ума сошел. И не тихо бормочет что-то в уголке, а с оружием бросается на людей. И вот что печально. Карл сначала был хорошим мужем. Он любил свою Изабеллу и заботился о ней. Дарил подарки и устраивал пышное празднество, для того, чтобы ее утешить, когда она ребенка потеряла. И нежно смотрел ей в глаза. Любил он ее. А потом сошел с ума. Ненормальный король кричал, не узнавая жену грубые слова. «Кто эта баба? Чего она пялится на меня? Пусть говорит, что ей нужно, и проваливает!» Это дословные выкрики бывшего любящего мужа. Мало того, что Карл обезумел, Изабеллу еще и обвинили в этом. Дескать, она или отравила мужа, или околдовала, а сама предалась распутству. Изабелле приписывали десятки связей. А ей было 22 года, и у нее было трое детей от сумасшедшего мужа. Причем детей он продолжал ей делать. Всего... 12 детей родила бедная Изабелла. Семеро покинули этот мир. Вот тебе и королевская жизнь. А еще Изабеллу-распутницу, как ее теперь звали, обвинили, что король ходит грязный в лохмотьях, за ним плохо ухаживают и экономят. Никому дела не было, что Карл безумный моментально рвал на себе одежду. А в документах Сохранились сведения о покупке королю новых штанов, потому что в старые он сходил в туалет. Он обычно так поступал. Купать Карла могли только шестеро здоровенных солдат в прочных латах. Король норовил ткнуть мечом в любого, кто хотел его переодеть и помыть. А отобрать оружие у короля никто не смел. Он же король. «Вот каково было Изабелли, только подумайте». А еще ей пришлось метаться между разными политическими группировками и как-то управлять страной вместо ненормального мужа. И слушать про себя всякие пакости. Мол, она распутная женщина, а дети вовсе не от короля. Она бросила бедного короля и купается в роскоши с любовниками. После особенно отвратительной сплетни королева утратила счастье. Видимо, перестала радоваться жизни. Так что даже королевы бывают несчастны из-за мужей. И заранее предсказать, каким будет муж, довольно трудно. Был Карл добрый, стал Карл безумный. Был Карл любящий, стал Карл опасный. И надо как-то жить, растить детей и защищаться от нападок и клеветы и от ненормального Карла с мечом. Изабелла Баварская выжила и все это выдержала. Она была недалекая женщина, как пишут историки. Она ввела в моду большой чепец выбривание бровей и волос на лбу. Это красиво. И такие пышные юбки, что в двери было трудно пройти. И еще она была набожной дамой, но довольно хитренькой, Обещала отправиться в паломничество в виньон, а потом послала туда вместо себя гонца. Он быстрее сбегает. Заплатила два ливра человеку, который за нее постился месяц. А молился за нее придворный врач. Хоть этим был полезен, раз мужа не смог вылечить. Так что даже королевам приходилось страдать в браке. И еще как. Мало того, что муж стал бесноватым, как тебя же и обвинят, мол, ты его довела. Но Изабелла как-то справлялась, у нее не было выхода. Хорошо, что сейчас все же выход можно найти, хотя обвиняют и клевещут также, бывает такое. Бедность — это проклятие, которое лишает удачи. Бедность — это паутина, которая окутывает человека и мешает двигаться. Бедность — это болото, которое засасывает все глубже. Вырваться из бедности, недаром так говорят, вырываются из силков, из трясины, из лап чудовища. Скромная тихая бедность — это чудовище, которое не отпускает жертву. И все похвалы бедности лживы. Это похвалы болезней. Болезнь ведь тоже многому учит и делает скромным, терпеливым, тихим. Сил нет сопротивляться и гневаться. Их пожрала болезнь, которую незачем хвалить и призывать других последовать примеру. Бедный человек имеет гораздо меньше шансов на счастье и удачу. И богач Кристиан Купер честно сказал, что добился успеха благодаря чудесному стечению обстоятельств. Да, он прилагал усилия, учился, мечтал, искал контактов с полезными людьми, ставил цели и достигал их. Да, он все время это делал. Но сотни его знакомых, бедных, молодых людей тоже делали это. Они так и сгинули в бедности. А он спасся? Это как человек несколько часов провел в ледяной воде и все-таки спасся. А потом рассказывает, что он плыл изо всех сил и надеялся, вот и спасся. Но сотни других рядом тоже плыли изо всех сил и тоже хотели жить, но им не повезло. Потому что выжить в ледяной воде, бедности и спастись — это милость свыше или везение, как хотите, так и называйте. Бедному не прощаются ошибки. Даже не ошибки, а мелкие проблемы и затруднения, на которые обеспеченный человек не обращает внимания. У бедного нет спасательного круга или жилета. Сломался телефон — это потрясение, потому что на новый нет денег. Их надо занять под проценты, и все силы, все внимание направлены не на достижение успеха, а на то, чтобы найти средства на банальный телефон. Заболел зуб? И это стало громадной проблемой. Надо искать деньги на лечение или искать бесплатную клинику, тратить время, силы, нервы. Надо постричься, чтобы пойти на собеседование. Надо искать дешевую парикмахерскую и деньги. Ботинок порвался, досадный пустяк. А для бедного это стресс и убытки. Мозг не об успехе думает, а о ботинке верно. Даже покупка еды. Она отнимает силы и время. Надо выбирать все самое дешевое и сытное. Нельзя просто брать с полки понравившиеся продукты. Мелкие события жизни для бедного человека — стресс, страх и тревога. Ледяная вода, болото, цепкие щупальца чудовища. И поэтому легко давать советы. Просто плывите к цели. Плыть на яхте — это одно. Плыть самому без плав средств в кромешной тьме – это другое. Поэтому так трудно выбраться из бедности без помощи свыше, без счастливого стечения обстоятельств. И честные миллиардеры, которые спаслись, честно это признают. Они ничего не достигли бы без милости судьбы, которая посылала им шансы. И что можно делать в бедности для своего спасения? Не ждите спасения от других. Другие могут помочь, дать шансы, но спасти от бедности они не могут. Просите спасательный круг, а не яхту. Не обвиняйте себя. Вы действительно в худшем положении, чем те, кто дает вам советы и указания перестроить мышление и двигаться к цели. Малейшее препятствие может вас потопить, и малейший успех, отрадоваться и хвалить себя. То, что вы не утонули, уже успех и удача. Молитесь о помощи свыше. Мысленные призывы — это сигнал СОС, который вы посылаете. Мысленные призывы работают. Ученые это с удивлением отметили. Небеса их слышат и посылают нужных людей. Или люди слышат, При помощи рудиментарной телепатии, сохранившейся с древних времен, это неясно. Ясно, что призыв о помощи будет услышан. Возможно, будет. Поэтому посылайте его. Гибнут чаще те, кто не посылает сигнал СОС. Вырваться из лап чудовища трудно. Но сначала надо признать, что чудовище есть. Что виной всему не ваша лень и медленная ходьба, а вязкое болото. И нет у вас права на ошибку, потому что нет ресурса для ее исправления. Проклятие бедности можно снять, избавиться от него. Это трудный путь. Единицы спасаются, но спасаются. И вы будете в числе победителей, это возможно, если поймете глубину проблемы и научитесь видеть шансы. А самое главное — перестать себя винить. Вы вышли в бой безоружным, но все равно можете победить Голиафа, если будет милость свыше и личное мужество. Трутни хорошо выглядят, красавцы. У них большие глаза — Томные такие, широкие плечи и широкая грудь, мощные лапки, длинные усы и длинные красивые крылья. И аккуратная попа, к которой приделана не жало, а детородный аппарат. Жала она у пчел, которые ценой своей жизни защищают свой род, а трутень этого делать не собирается. Он устроен иначе, Этот красавец и мачо. И чувство трутня гораздо утонченнее, чем чувство обычной рабочей пчелы. Трутень появляется на свет из неоплодотворенного яйца. Специально, чтобы нравиться пчелам и способствовать появлению на свет новых пчел. Такое у него предназначение. И меда трутень ест в три раза больше, чем пчела. Аппетит у него хороший. «И жизнь хорошая, ему не надо работать, он занят другим». У одной женщины дома жил трутень с длинными усами и с бородкой, которую он обслуживал в барбершопе. И лапки накачивал в фитнес-клубе. В целом, неплохой мужчина. Только, как все трутни, он был общественным. И обслуживал своим аппаратом. Других женщин тоже. А потом говорил – что все так живут, что это нормально, и незачем устраивать истерики из-за такого пустяка. Он же не виноват, что женщины к нему так и липнут. Пока женщина зарабатывала, все было хорошо в целом. У нее было свое кафе. А потом настало время перемен. Из-за угрозы болезней кафе закрыли. И остались кредиты за машину, на которой Трутень ездил в фитнес-центр и в барбершоп, и к женщинам, конечно. И за квартиру надо платить ипотеку, в которой жил этот приятный в целом мужчина вместе со своей женщиной, и за новый iPhone последней модели, которым пользовался этот персонаж, надо платить. Он же не работал, у него было другое предназначение. Зато он умел играть на гитаре и любил рассуждать о философии, Так что было, о чем с ним поговорить, вернее, послушать. Он же слышал только себя. Женщина пыталась уговорить его пойти и устроиться на работу хоть грузчиком, хоть курьером. Жить стало совершенно не на что. А припасы этот мужчина очень быстро съел. Аппетит был отменный у него. Но работать он не хотел и даже устраивал истерики, когда с ним об этом заговаривали. Пришлось поступить жестоко, и отселить его к маме. Он собрал все вещи, которые считал своими, практически все, и на машине к маме уехал, очень рассердился. А чего сердиться-то? Это совершенно нормально. В сытые времена Трутни даже привечают и содержат, потому что есть чем делиться, и хочется чего-то романтического для души, какой-то иллюзии любви. И Трутень красивый На него так приятно смотреть. А в голодное и холодное время трудня выгоняют. Это закон природы. Потому что надо выживать. Нет ресурса для романтики и сцен ревности. Мёда на всех не хватит зимой. Это же ясно. Трутни не только в личной жизни есть. Есть они и на работе. В сытые времена их кормили за красивые глаза, за то, что они приятные люди, за то, что с ними... Есть о чем поболтать. Иногда они выполняли несложные поручения, но платили им именно за красивые глаза. А в трудное время их просят на выход с вещами. Все честно. И в глубине души они отлично об этом знают. Это закон природы такой, закон пчелиного роя. И у пчел трутни улетают прочь на своих красивых крыльях, молча повинуясь правилу. А у людей трутни. Закатывают такие истерики. Угрожают, оскорбляют, цепляются за диван, на котором привыкли сидеть. Хотя у человека есть выбор. Он может начать работать. Он не пчела, запрограммированная и созданная матушкой природой. Можно встать и пойти работать. Работа пока есть, хоть и не слишком приятная или высокооплачиваемая. Но такой человек работать Не идет, и еще чего. Трутень продолжает есть мед. В три раза больше, чем рабочая пчела. А когда съест мед, может начать жрать пчел. Так обычно и бывает. Хотите перезимовать и выжить? Придется расстаться с теми, кто только ест, поигрывая бицепсами и поглаживая длинные красивые усы. Или хлопает длинными ресницами, И ничего не делает, только требует. Даже если трутень ест не продукты, а вашу энергию, вашу силу, вашу самооценку, вашу жизнь, это еще хуже. А кризис – это суровая возможность и потребность освободиться от таких жестоких потребителей. Причина очевидна, не надо ее искать. Вот же она, кризис. Слабых прокормить – Можно и нужно. Больным нужно помочь. А сильных и здоровых, которые ни за что не хотят трудиться, никак не получится кормить так, как они привыкли. Иначе придется погибнуть самим или погубить пчел. А трутни не пропадут. Улетят в другой улей побогаче. А в самом крайнем случае начнут работать. Силы здоровья у них – тоже в три раза больше, чем у трудолюбивых пчел. Любовь — это действие. Духовное или физическое действие, либо готовность к действию, когда оно станет необходимым. Действие во благо любимого человека — вот главное проявление любви. И уходят от постаревшей, потерявшей привлекательность жены или от больного ребенка Не потому, что тяжело выносить тяготы или видеть неприятные, непривлекательные. Это вторичная причина. А главное, потому что любви изначально не было. Это горько понимать. Или человек вообще не способен на любовь. По статистике, которой можно верить, а можно не верить, четверть взрослых людей не способны испытывать любовь. Они могут испытывать другие чувства, влечение, симпатию, катексис, эмоциональную связь, которая на время заставляет воспринимать другого человека как важный и значимый объект, на время, пока он удовлетворяет другие желания. А любовь истинную эти люди испытывать не способны. Когда другой объект, перестаёт быть значимым и удовлетворять потребности, связь распадается. Котексис исчезает. Даже если до этого человек демонстрировал горячую привязанность и осыпал знаками внимания и подарками, и слова говорил «я люблю тебя», не любил. Разве любящая мать оставит ребенка за то, что он заболел и стал непривлекательным? Разве любимого родителя – Оставить ребенок за то, что родитель постарел, поглупел или стал нуждаться в заботе. Разве мы выбросим даже старую собаку из-за того, что она адрехлела и стала некрасивой? Нет, потому что любовь была и есть. Любовь никогда не перестает быть. Поэтому, если кто-то уходит, когда начались трудные обстоятельства или исчезла привлекательность, Он не любил изначально. Он из той четверти не способных любить. Или вы не вызвали у него любви, что бы он ни говорил и ни делал, не вызвали и всё, не стали объектом любви. Истинная любовь не проходит никогда. Это её признак. А те разочарованные циники — которые говорят, что никакой любви нет, или что все люди эгоисты просто не были любимы никогда. Уж извините за сравнение, так холодные женщины иногда уверены, что сексуальное удовольствие другие просто симулируют, изображают. Так легче пережить собственную проблему, решить которую не удалось. Или люди с черно-белыми снами считают иногда выдумкой или ненормальностью, способность других видеть цветные сны. Устал, опротивил, тяготы утомили, не о чем разговаривать стало. Болезнь или старость изменила внешность. Не хочется видеть несчастье или болезнь. Да просто не любил человек. Не любил изначально, испытывал чувства. Истинная любовь. Это действие, и способность любить проявляется в действиях, больше ни в чем. Слова, ссоры, минутное раздражение, даже отвращение ничего не значат, потому что любовь не перестает быть. Подлинно любящий человек часто предпринимает любовные и конструктивные действия по отношению к лицу, которое ему явно не симпатично которому он в этот момент чувствует не любовь, а скорее отвращение. Вот что такое истинная любовь. Так пишет Скотт Пэк. И эти конструктивные действия направлены на сохранение целостности того, в адрес кого они совершаются, физической и духовной целостности. Уходят те, кто не любит и не любил. Просто объект потерял привлекательность, К сожалению, так. Были чувства и прошли. Недаром они так любят это слово, чувства, которые действительно были и действительно прошли. Но к любви это не имело отношения. Когда потребовались действия, человек ушел, пробормотав что-то о своем духовном росте, созависимости и желании развиваться, и призвав еще и пожалеть его. Эти. Которые выходят за сигаретами и не возвращаются, они даже честнее. Хотя бы не говорят о чувствах. Так ушел из семьи отец Стивена Кинга, когда не стало денег, усыновили второго ребенка, жена постарела, весь этот быт, ну он и ушел. Тот, кто уходит в трудное время, просто никогда не любил. И не надо ломать голову и искать причины, он бы все равно ушел. Может, просто потому, что нашел объект интереснее и с ним построил Котексис. А может, прожил бы рядом всю жизнь, если это было бы удобно и лучше никто не встретился бы. Любовь — это подлинно любовные и конструктивные действия, к которым человек готов, даже если сердится или разочарован. Если мы выглядим противно, если мы совершили гадость или глупость, если все осуждают нас, если мы проживаем тяготы, если лицо покрылось морщинами и потухли глаза. Любовь — это действие вопреки личной выгоде и стремление к развитию того, кого любят. Действие во благо любимому существу. Вот признак истинной любви. Но истинной любви мало на Земле. Поэтому проще поверить, что ее вовсе нет, и что люди уходят по какой-то причине. По причине уходят тогда, когда истинной любви не было изначально. Вот такой парадокс. И счастливых пар мало. Истинная любовь — великая ценность способны на это чувство. Далеко не все. «Так есть хочется, а еды в доме нет», жаловался один приятель другому. «Надо хоть пиццу заказать, прямо в животе урчит от голода, со вчерашнего дня ничего не ел». Друг заглянул в холодильник и закричал, «Чего же ты жалуешься? У тебя в морозилке здоровый кусок мяса лежит, картошка есть, лук». «Да у тебя полно еды!» Голодный приятель грустно сказал, что все это надо готовить. Это не еда, это ингредиенты, так сказать. Еда — это то, что можно съесть, горячее и шкварчащее такое. Вот так иногда некоторые люди жалуются на недостаток энергии и денег и сидят, бедные и голодные, с набитым холодильником. Им иногда неохота прилагать усилия и готовить из ингредиентов вкусное блюдо. Лучше у соседей счастливчиков попросить пирожок. Очень вкусно пахнет от их квартиры. Или у друга занять денег на пиццу. Или вообще сидеть голодному и жаловаться на злую судьбу. Совершенно нечего есть. На самом деле, еды полно. Просто ее надо готовить. Мыть, чистить, резать, варить. Жарить. Надо просто открыть холодильник и посмотреть, что там есть. Какие способности, таланты, возможности, знания, опыт там лежат и вянут или превращаются в лед. Надо найти вакансию и пройти собеседование, картину написать, пройти обучение, начать вести блог в сети или просто устроиться на работу и работать. Применить свое образование и знания, и свои таланты применить. Это усилия, это хлопоты, это отнимает время. Это долго и муторно готовить, это труд, это риск некоторый и время. Но иногда надо просто открыть холодильник и проверить запасы. Что там лежит? Из чего можно приготовить еду? Если сам не умеешь, спроси знающего человека – или в поваренной книге, прочитай рецептуру. И не ходить к соседям за пирожками, жалуясь на голод. Так можно и привыкнуть превратиться в поберушку и распугать друзей, занимая у них деньги на пиццу. Проверьте свои припасы, у вас полно еды. Так хочется сказать этим способным людям. Проведите ревизию ресурсов. Но они жалуются на то, что не умеют готовить. Что родители их не научили, что холодильник стоит очень далеко, что времени нет, что они все равно все испортят. Им просто лень, вот и все. Они ждут манны небесной и доставщика пиццы. Но всем нам не вредно иногда заглянуть в шкафчики и в холодильник. Может, там полно еды, способностей, образования, красоты, талантов, опыта, энергии, продуктов из которых можно приготовить отличное блюдо. Однажды мой папа напился. Да, он был доктор-нарколог и психиатр, Ученый, известный в медицинских кругах. Но в молодости с ним случился этот казус. Он был на похоронах друга-врача и выпил несколько рюмок. Сел в электричку и поехал домой, в царское село. Папа был... Очень молод еще, лет 25. Он ночами работал на скорой, а днем в наркологическом отделении. И там лежали те, кого лечили уже принудительно. Уголовники и совершенно опустившиеся люди. Подонки общества, как писали классики. Но папа был гуманным врачом. Он всех называл на «вы» и по имени отчеству. Он уговаривал, убеждал, беседовал, Рекомендовал делать упражнения, гулял с пациентами, читал им книги и показывал слайды. Он никогда никого не унижал и не оскорблял даже в той страшной больнице. И ко всем относился с уважением. Многих безнадежных спас. Он уже тогда был отличным врачом. Но вот случилась такая история. Папа мне ее сам рассказал потом. Его развезло от непривычного спиртного. Он же вообще не пил и не курил. И от горя он ослаб. Это был его лучший друг. И он задремал. Подошел контролер и потребовал билет. Юный папа билет искал-искал, а найти не мог. И контролер приказал ему выйти из электрички. Нельзя без билета ездить. И вообще вы выпивший, и вас надо в милицию сдать. Покажите документы. И тут подошли Трое ужасных людей с синими татуировками, с очень короткими стрижками, с угрюмыми глазами и в телогрейках. Они сказали, что не надо папу высаживать, издавать никуда не надо. Это их друг, инженер. Видите же, у него очки и шляпа, инженера сразу видно, а документы есть, смотри. И трое ужасных синих людей показали... «Справки об освобождении». И купили у кондуктора билет. Тогда так можно было. 20 копеек стоил билет. И уговорили кондуктора отпустить моего папу. Они доехали вместе до Пушкина и проводили папу до дома. Говорили, что уважают инженеров. И хвалили папин портфель и очки. А потом попрощались вежливо и ушли когда изумлённые бабушка и дедушка встретили своего сына. Это было один раз. И рассказывать это как-то неудобно папе было. Но он рассказал и добавил, что не надо презирать людей. Надо с уважением и гуманно относиться к людям-то. И потом они тебя спасут и помогут тебе, если ты упадешь в грязь. И не будут тебя попрекать и унижать. Просто помогут и проводят до дверей дома. Ангелы нас посылают людям. Ангелы нам посылают людей. Дружить не обязательно, но гуманно относиться обязательно к тем, кто от тебя зависит, кто временно упал в грязь и испачкался. Испачкаться каждый может, но помощь получит тот, кто другим помогал подняться и вернуться к своему настоящему уровню, кто видел в других инженера или просто человека. Чувство вины не только мучает человека. Чувство вины — это такая петелька, как у ёлочной игрушки, приделанная к душе. И за эту петельку кто угодно может вас схватить и подвесить, и будете беспомощно висеть, дрыгать ножками, шевелить ручками и делать то, что угодно другим. Даже если вы отлично понимаете, что делаете то, что угодно другим, тем, кто обнаружил петельку. Это с детства начинается. В грустной книге Зощенко есть его воспоминания из раннего детства. «Мама поссорилась с отцом-художником». Он уехал жить в мастерскую. Мама переживала и пошла мириться. И маленького сыночка взяла с собой. Сама его одела и с собой повела. С папой мама не помирилась в тот день. И сказала мальчику, «Ах, это из-за тебя я не помирилась с папой. Ты мешался и путался под ногами и не дал нам поговорить. Это из-за тебя». Трехлетний мальчик горько переживал. Он не понимал свою вину, но мама же так уверенно сказала это. Значит, он виноват? И потом всю жизнь писателя мучили депрессии и неврозы. Он даже к психоаналитикам обращался и сам старался вспомнить, в чем причина. Среди многих воспоминаний было и оно. Это «ты виноват». «Ты виновата, что наш отец ушел от нас». «Ты виноват!» что мне не хватает денег. Ты виноват, что я устаю. Ты виновата в том, что твой брат намочил штанишки. Это из-за тебя я заболела. Это твоя вина. Я истерично кричу на тебя. Это ты меня довела. Бью, это ты виноват. Так приделывают петельку к маленькому человеку, чтобы другим было удобнее его ловить и заставлять делать то, что им надо? Вы изогнитесь, повернитесь и взгляните через плечо. Или другого попросите посмотреть, есть у вас эта петелька, даже петля. Кольцо в носу, за которое водили медведя на ярмарке, заставляли плясать на потиху публики. Если вы не хотите что-то делать, а вам говорят, что теперь вы будете виноваты и вы пляшете... Значит, петля есть. Если вами манипулируют, расписывают последствия вашего отказа, давят на жалость, лгут и принуждают, и вы отлично это понимаете, но не можете отказать. Есть, за что вас зацепить. Есть, петелька. Надо от нее избавляться. Иначе так и проживете медведем на ярмарке или чужой марионеткой. Делать добро другим надо. Но не из-за того, что у вас петелька, а потому что вы хотите и можете. А от вины избавиться трудно, выковырить противную петельку. Но жить с ней еще труднее. И люди с чувством вины это отлично знают. Хозяйка маленького магазина рассказала. Люди, которые громко хвалят ее товар, ничего не покупают. Хвалят восторгаются, рассматривают и примеряют, а потом не покупают, обещая зайти позже. А те, кто ничего приятного не говорит, только деловито рассматривает и задает вопросы по существу, те покупают, хотя восторга не высказывают, просто платят и благодарят вежливо в ответ на ее спасибо за покупку. Действительно, так и есть. Восхищаться громко — Капустой и картошкой в магазине мы вряд ли будем. Нам нужны капуста и картошка, и мы их купим, если они хорошие. Для этого и пришли в магазин, правильно? У нас есть конкретная цель. А у того, кто просто зашел в магазин, убить время или погреться, поглазеть на то, на все, нет цели что-то купить, он просто все рассматривает, ему интересно, и расхваливает или задает многочисленные вопросы. Хорошие вопросы, правильные, и хвалит искренне. Спасибо ему. Но ничего такой человек не покупает чаще всего. У него другие цели. Правильно хозяйка магазинчика это подметила. Громкие похвалы и приятные слова, которые расточают с порога, часто не имеют отношения к деньгам или к конкретным поступкам. Комплименты часто означают «нежелание платить». Это очень хорошо, комплименты. И на вежливые вопросы ответить можно, почему бы и нет. Но практического результата от такого общения обычно не бывает. Вы великолепный художник. Ваши картины восхитительны. Что это такое изображено вот на том полотне? Закат? Какой чудесный закат! вы мастер своего дела, потом когда-нибудь куплю вашу картину непременно. Это приятный разговор. Если художник не умирает с голоду или не тратит свое время на это общение вместо того, чтобы картины писать, иногда такое общение отнимает много времени и сил. Если человек начал с выражения бурных восторгов, скорее всего, он ничего не купит. И в длительные серьезные отношения не вступит. На брак или долгую дружбу рассчитывать не стоит. И на работу вас, скорее всего, не возьмут, хотя осыпали похвалами на собеседовании. Тот, кто хочет купить картошку или пальто, немногословен, он имеет цель. И восторгаться он вряд ли будет. Выберет, сдержанно похвалит, рассчитается и вежливо поблагодарит или позвонит после сдержанного собеседования и скажет «Вы нам подходите», или просто позвонит и пригласит на свидание. Чаще всего так, бурные похвалы и восторги приятны, это поддерживает, поднимает самооценку, но это не очень хороший признак, если нужны деньги. Прежде чем впустить в свою жизнь и в свой бизнес тех, Кого вы давно оставили в прошлом, хорошенько подумайте. И вспомните историю юной королевы Екатерины, леди Говард, которая случилась в 16 веке. Екатерину Говард, четвертую жену Генриха VIII, погубили люди из ее прошлого. Королева приняла в свою свету знакомых, с которыми провела детство и первые годы юности. Они просили очень. Им хотелось жить при дворе и пользоваться благами. Сытно есть, красиво одеваться и не работать. И они умоляли молодую королеву взять их в свиту. Кончилось все. Очень плохо. Екатерину казнили за распутный образ жизни и за прошлые грехи. А узнали об этих грехах, как вы думаете, от кого? Да вот от этих старых друзей. Они непрерывно болтали о прошлом и вели себя фамильярно и развязно, общались по-небратски с королевой, шутили на ее счет, пренебрегали правилами королевского двора, нахально устраивали вечеринки и свидания. И ее втягивали, конечно, что и привело к трагедии. У королевы было много врагов, но с такими друзьями и врагов не надо. Или один успешный предприниматель взял на работу друга детства. Они вместе в школе учились. Прошло 20 лет с той поры. Предприниматель стал владельцем сети магазинов. А приятель – охранником. Он получил хорошее место в бизнесе своего школьного знакомого. И на работе звал его Саньком по старой привычке. Шутил над его лысиной, не выполнял распоряжения и спорил. И других настраивал. Сотрудники между собой тоже стали звать директора Саньком и оспаривать его приказы. А старый приятель еще и рассказывал разные случаи из прошлого. Чаще всего неприятные и комические. И входил в кабинет в любое время, открывая дверь ногой. Или женщина свою бывшую соседку по общежитию взяла на работу к себе. Та слезно просила помочь. И добрая женщина в память о прошлых годах помогла этой бывшей соседке получить должность. А та немедленно стала делиться воспоминаниями о личной жизни начальницы, о ее романе с женатым человеком и лезть в подруги, называя Наташей. Слухи дошли до мужа женщины. Хотя роман был 15 лет назад, муж не простил, что она скрыла это и поддал на развод Прошлое остается в прошлом для того, кто чего-то достиг в этой жизни. А кто не достиг, те иногда завидуют и делают вид, что ничего не изменилось, и делятся ненужными воспоминаниями о событиях столетней давности, да еще в своей интерпретации, разрушают дисциплину и портят репутацию. Они все понимают, но делают так из зависти. Свету королевы Екатерины тоже казнили. Люди из прошлого погубили и себя тоже. Об этом они как-то не подумали, а зря. Будьте очень осторожны, когда принимаете на работу или в свое окружение таких людей. Они могут погубить вас или ваше дело. И первый признак опасности – они постоянно вспоминают прошлое и считают прошлое знакомство поводом, Что-то у вас просить, даже требовать завуалировано. Мол, 20 лет назад мы жили на соседних улицах, или ходили в одну школу в первом классе, или вместе были в пионер-лагере. Ну и что? Это я опасно. Вы давно изменились, и жизнь изменилась. Не изменились только эти люди, которые так и живут прошлым, и могут лишить вас. Будущего.